Глава четвёртая. Вот жулики, лишь народ честной обобрать. Не прекращала возмущаться Лайна всё время, что я собиралась. Их работа должна быть бесплатной. Мы и так налоги короне отчисляем. Что поделать, не устраивать же скандал. Я пожала плечами, хотя мне до боли было жаль расставаться с серебряной монеткой. Хозяйка закинула полотенце на плечо и закатав рукава, принялась месить тесто. При этом она сжимала его так сильно, будто представляла чью-то шею. Даже лик с котом притихли и забились в уголок. Парнишку так и не пришёл навестить никто из родственников. От обиды за него сжималось сердце. «Я бы на твоём месте стрясла деньги с тех остолопов, которые следователя вызвали. Но они все как назло разбежались, бессовестные». «Ничего страшного, дорогая Лайна», — я улыбнулась. «Где У была, там и прибыла Зато теперь я знаю, что у меня есть магический дар. Я успела вкратце пересказать свой разговор со служителем закона. И из слов Лайны поняла, что королевство называется Ренвиль, а столица — Флейвинг. Находилась она не так уж далеко, и в заветные десять дней я должна была уложиться. Дилижанс ходил раз в три дня, но ждать его смысла нет, поэтому решила выдвинуться сразу после того, как купила на рынке всё необходимое. Мешочек с монетами сразу ощутимо похудел, в ближайшие дни надо подумать о том, как заработать ещё денег. Пока я закупалась продуктами в дорогу и выбирала сносную юбку с рубашкой, чтобы не щеголять в одежде с чужого плеча, ко мне то и дело липли странные личности. «Красавица, а мне подаришь поцелуй жизни, как тому мальчишке?» Нехидно ухмыляясь спросил тощий кривозубый мужичок, мнящий себя первоклассным бальстителем «Я тебе дам поцелуй!» На него фурией налетела жена и влепила смачный подзатыльник. «Быстро домой, бездельник!» Свидетели сцены захохотали, а мне захотелось провалиться под землю. Пока ходила по рынку, замечала устремлённые на меня любопытные взгляды. Несколько мальчишек следовали неотрывно о чём-то шушукаясь. Я теперь местная знаменитость, надо же. «Может, подождёшь до завтра, Аннис? Завечереет скоро!» Лайна снова предприняла попытку меня уговорить. «Если выйдет сейчас, к ночи успеет добраться до подлесной. До неё всего ничего», — вмешался Лик. Он сидел на полу, почёсывая толстая пузо кота уголька Тот блаженно закатил глаза и мурчал на весь дом. «Ну, как знаешь, дело твоё». Хозяйка вроде даже обиделась. Но я не могла долго пользоваться чужим гостеприимством. Тем более неведомое чувство гнало меня в путь. Может, эта печать так работает? Я утрамбовала в дорожный мешок небогатый скарб и разжала ладонь. Огненно-красный знак горел так же ярко, как и в начале. Потом наклонилась над каткой с водой и замерла, увидев отражение. На меня смотрела девушка с большими светлыми глазами. Довольно симпатичная, но никак не красавица. Чем-то она отдалённо напоминала меня прошлую. Сейчас бы зеркало нормальное. Вот, пирог с собой испекла. Лайна сунула мне в сумку, заботливо завёрнутой в чистую тряпицу гостиниц. «Девка, ты хорошая, сразу видно, мне грех и позаботиться». Поддавшись эмоциям, я крепко обняла Лайну и долго не могла отпустить. В этих объятиях был и страх перед новым миром и желание спрятаться, и тоска по давно ушедшей бабушке. Лайна была первым человеком здесь, который проявил бескорыстную доброту и участие. «Спасибо вам». шептала ей в шею, вдыхая тёплый домашний аромат. «Ты заходи в гости, если в наших краях будешь. Удачи тебе, анис Береги себя». На прощание женщина даже всплакнула. Лик провожал меня угрюмым молчанием. Вывернулся, когда я попыталась его обнять и умчался прочь. Я шагала по дороге прочь от Бродовой, а из головы никак не шёл образ спасённого мальчишки. Внутри свербило чувство, будто я сделала что-то неправильное. Но что ещё я могла? Вот и деревня осталась позади. И вдруг топот ног за спиной. Я остановилась и медленно обернулась. На всех парах за мной мчался лик, держа под мышкой болтающегося уголька. Коту явно не нравилась такая тряска. Он глядел обречённо. Только кто его спрашивал? «Что ты делаешь?» — спросила, когда парнишка догнал меня. Он тяжело дышал, щёки раскраснелись, а чёлка прилипла ко лбу. «Только не ругайтесь, ладно?» И мысли не было. Я улыбнулась уголками губ. «И всё же, что ты задумала, Лик?» Он посмотрел виновато и стал ковырять землю мыском ботинка. «Можно я с вами отправлюсь?» «Ты решил сбежать из дома?» Он глянул на меня с вызовом. «Я уже взрослый, мне двенадцать лет!» «Совсем дитя ещё!» Я схватилась за сердце. А как же твои родные? Что скажут тётя с дядей? Я давно хотел уйти, я им не нужен. но если доберусь с вами до столицы, то смогу устроиться в какую-нибудь лавку под мастерьем. Я много чего умею. И вдвоём путешествовать веселее. Дорогая Анис, ну пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Он схватил меня за руку и потряс. Столько надежды было в глазах этого мальчика, что моё сердце, любившее детей, дрогнуло и начало таять. «И что мне с тобой делать?» — спросила одними губами, прижимая Лика к себе. «Дети — это огромная ответственность, а я сама не знаю, куда заведет эта дорога. Смогу ли выжить, постоять не только за себя, но и за него? И потом, кому он нужен в столице? Где будет жить, чем питаться? А если его будут обижать? Если мыслить здраво, то лучший выход — вернуть его домой, но... Но... Не могла я так поступить. Только не после того, как спасла ему жизнь. Мы оказались связаны ниточкой, пока ещё тонкой, но она крепла с каждой минутой. Мальчишка так на меня надеется. Я не могу его оттолкнуть. Пока я раздумывала, на меня внимательно глядел уголёк. Слишком умный у него взгляд для кота, слишком говорящий. Он пялился, будто ждал чего-то. «Ладно, а вдвоём и правда веселее», — сказала я наконец. «Только обещая меня слушаться и не влипать в неприятности». «Ура! Анис, вы самое лучшее завопил на радостях и, обогнав, меня зашагал вперёд по дороге. «Ну, чего мы ждём? Пошли!» Конечно, мы переоценили свои силы и не успели добраться до подлесной. Темнота опустилась слишком быстро. Пришлось заночевать в лесу. Благо, Лик прекрасно ориентировался в этих местах и вообще знал о путешествиях и выживании гораздо больше меня. Он догадался захватить из дома кремень с кресалом. И развёл костёр. Мы только что поужинали моими припасами. От усталости, еды и свежего воздуха клонило в сон. «Хотел бы я быть магом», — протянул Лик мечтательно. «А вы когда-нибудь видели огненных магов? Говорят, они могут такой костёр забабахать, что ух!» Он раскинул руки, глаза блестели от восхищения. «Будь моя воля, я бы всего этого избегала, хотя раньше интересовалась фэнтези». Оно тогда наводнило полки магазинов. Помню книги, где на обложках красовались девы в бронелифчиках и мужики с лоснящимися от масла мышцами. Помню коварных рыжих ведьмочек, драконов и эльфов с троллями. А ещё истории про попаданцев. Ну там, в Ленина, в Сталина, даже в Ивана Грозного. Если вернусь домой, смогу написать свою историю. «Слушай, Анис», — начал мальчик загадочным шёпотом. «А ты, правда, некромансерша?» Он не заметил, как перешёл со мной на «ты». Я усмехнулась. Глупости, даже следователь это подтвердил. «Тогда интересно, какой магией ты обладаешь?» Лик нахмурился и потёр подбородок. «Повезло тебе, я даже завидую. Мы с мальчишками иногда играли в магов, я представлял, что могу всё. Всех победить, всех спасти. А что ты вообще умеешь лучше всего?» Чем занималась у себя дома? Я откинулась спиной на ствол дерева и скрестила руки на груди. Ну, я была кем-то типа целителем, помогала детям и взрослым тоже. Ого! В голосе мальчишки послышалось уважение. Он подогнул под себя ноги и уставился на меня во все глаза. Говорят, это дар богов. Может, у тебя есть целительская магия? Ты ведь как-то спасла меня, хотя говорят, что я был уже мёртв. Ты был жив, просто наглотался воды и на какое-то время перестал дышать. А магию я никогда не использовал. Для меня слова следователя стали сюрпризом. Парнишка замолчал, о чём-то напряжённо раздумывая. «Что ты будешь делать потом, Анис?» Посмотрел на меня с надеждой. В широко распахнутых, наивных глазах плясали отблески костра. Планирую осесть в каком-нибудь спокойном месте помогать людям. милик я тебя не брошу. Вдвоём как-нибудь справимся, правда? Я теперь за тебя в ответе. Он просиял и притянул себе на колени уголька. Кот сопровождал нас всю дорогу и, кажется, не собирался покидать. Обещаю, что не буду обузой. Я буду помогать во всём, Анис. Спи уже, помощник, — сказала я ласково. Завтра снова в дорогу. Вскоре Лик уснул, положив под голову мою сумку. И я уже начала дремать, как вдруг из полусна вырвал вкрадчивый голос. «Как интересно». Я напряглась. «Точно не послышала, здесь кто-то есть. Он говорит со мной». Медленно протянула руку и нащупала палку. «Кто здесь?» Спросила так грозно, как только могла. «Покажись». Ликери сказал, что тут нет разбойников, места спокойные. «Да неужели?» «Что-то я так не думаю». «Странная. Не от мира сего». Я вскочила и завертелась по сторонам, выискивая чужую фигуру во мраке леса. Пальцы судорожно сжимали палку, сердце билось о грудную клетку, а в животе образовалась сосущая пустота. Он нарочно меня пугает. Пусть только попробует приблизиться я его. Заблудшая душонка, мряу. Я рывком обернулась и встретилась взглядом с горящими глазами-плошками. Уголёк неотрывно смотрел на меня своими огромными глазищами. «И откуда ты такая только взялась?» «Так-так-так, не поняла. Со мной что, кот разговаривает?» Я медленно села и отложила палку. В происходящее верилась с трудом, но факт есть факт. Точнее, пресловутая магия. Эх, чувствую, ещё не такое увижу. — Ты что, говорить умеешь? — спросила шепотом. Мне померещилось, что котяра хитрой и самодовольно улыбнулся. — Ну да, мряу. Я необычный кот. — А с ликом ты тоже разговаривал? Он твой хозяин? Уголёк бросил взгляд на спящего мальчика и потянулся, взъерошив шерсть на загривке. — Не каждый может услышать меня. «Я никому не принадлежу. Я свой собственный. Гуляю, где хочу». Получается, он и сам не проще был последовать за нами. «А почему я могу тебя слышать?» Кот фыркнул, демонстративно задрал лапу и начал её вылизывать. «Говорю же ты, странная. Как ты сюда попала?» Неужели уголюк догадался, кто я? С одной стороны, рассказывать о себе всем подряд рискованно. А с другой, так у меня есть шанс ещё хоть что-то узнать. Так ты всё понял? Ну, обо мне. Вот бы рассказать кому, что я с котом беседовала. Даже психиатр не поверит. Ну, уголёк замер с задранной лапой и помолчал немного. Звери чувствуют многое из того, что не подвластны людям. Я сразу понял, что душа у тебя не здешняя. «Ты пришла из другого мира?» Бросив взгляд на Лика и убедившись, что парнишка крепко спит, я негромко заговорила. «Да, так и есть. Только не понимаю, как так получилось. Ты ничего не слышала о таких, как я». Кот лениво сменил положение. Движения его были грациозными и по-царски вальяжными. Среди людей ходили байки о подсельянцах. или попаданцах, как их ещё называют. Но их давно никто не видел. Говорят, такие люди приносили в наш мир несчастье и беды. На этих словах я даже сникла. Почему? Обычно начинался хаос, перемены. Но перемены могут быть и хорошими. И вообще, ты дальше деревни где-нибудь бывал? Котофей посмотрел так, будто я утомила его своей болтовней Я много где бывал, тебе-то что? А сейчас решил отдохнуть о Может быть, котят завести. Вот только мальчишку отпускать одного не хотелось. Бедовый он. А с такой как ты вообще пропадёт. Чтобы про котов не говорили вовсе они не эгоисты. У этого, например, сердце доброе и на лик смотрит снисходительно, как на того самого котёнка. «Слушай, а ты случайно не фамильяр? Просто в книгах, которые я раньше читала, у ведьм были чёрные коты-фамильяры. Вот как ты». И подумав, решила сделать Угольку приятное. Такие же умные, сообразительные, эм, смелые. Уголёк презрительно фыркнул и улёгся, обняв себя пушистым хвостом. «Не подлизывайся». И замолчал. Но мне очень интересно было выведать правду. «Ну скажи, Уголёк, «Ты фамильяр или нет?» «Отстань, я слишком стар и ленив для всего этого». Меня развеселил его ответ. Я подперла голову рукой и продолжила допрос. «Ладно, не хочешь, не отвечай. Лучше расскажи больше про магию. Какие виды бывают, какие вообще пользуются?» «Ты слишком торопишься, м, -м — напомнила я. «Или просто Аня». В себе действительно есть зачатки магии. Но невозможно сказать, владела ли ей прошлая хозяйка тела. Или она связана с твоей душой. Ты ведь в своём мире была лекарем. У нас меня называли врачом, но смысл тот же. В нашем мире не было магии ни у кого. Я много лет изучала медицину, а потом работала детским лекарем, пока сюда не попала. Только вот проблема. Я понятия не имею, как меня занесло в ваш мир. Ты, случайно, не знаешь, как всё это обычно происходит? И есть ли путь обратно?» Показалось, что кот захихикала а потом я услышала его полный сарказм и голос. «Ну что ты, не как маленькая. Даже великие маги не могли путешествовать из мира в мир. Как говорится, попаданство — это дилижанс в один конец». Так что в своём мире ты умерла, возвращаться тебе некуда. Я не сразу смогла смириться с чудесной новостью. За ночь прошла пять стадий принятия неизбежного и уснула лишь под утро. Не скрою, всё это грустно и страшно, но было бы во сто хуже, если бы дома меня кто-то ждал. Я не оставила там ничего, кроме неоплаченных счетов за прошлый месяц и работы. Всю жизнь я прожила с бабушкой. Она не любила вспоминать о моих родителях. Я знала только то, что отец пропал сразу после моего рождения. А мать через три года уехала то ли в Италию, то ли в Испанию со своим новым мужчиной. С тех пор ни слуху, ни духу. Но я не жалуюсь, нам было хорошо вдвоём с бабушкой. Она понимала меня как никто другой. Порой она, конечно, была строгая и любила поворчать, но я была благодарна за каждую минуту, проведённую рядом с ней. Я тяжело переживала её утрату. Она была для меня лучшей подругой, матерью и сестрой. В самом деле, что держало меня в старом мире? Родных не осталось, замуж не вышло. Думала, всё впереди, ведь из-за тяжёлой учёбы и работы я даже пожить для себя не успела. После переезда в другой город растеряла немногочисленных друзей, а домашних питомцев предусмотрительно не заводила. У меня даже кактусы дохли. В общем, жила самой обычная ничем не примечательной жизнью. Пожалуй, только за работу обидно. Без ложной скромности могу сказать, что меня там любили и ценили. А детки с участка стали почти родными. Медициной я болела с детства. Даже стишок любимый был про доктора Айболита. В школе я интересовалась биологией и анатомией человека, любила слушать рассказы бабушкиных друзей-медиков, когда те заходили в гости. Дядя Гриша работал врачом скорой помощи, а тётя Оля — неанатологом. Я никогда не раздумывала, не выбирала, всегда знала, что буду врачом, когда вырасту. Так и случилось. Я посмотрела туда, где спали, прижавшись друг к другу лик с угольком. Как удивительно порой в жизни случается. А что, если я попалась сюда не просто так? Если это не совпадение, не случайность, а высший замысел? Даже если меня сюда закинуло только для того, чтобы спасти Лика, значит, всё было не зря.